Долг платежом красен, эпиграф. Всему свое время, время всякой вещи под небом. Эклезиаст. Глава первая доктор огурцов шел на работу, как всегда, неторопливо. Он слегка опаздывал, но все равно не торопился, и поспросить с него было некому А в табели учета рабочего времени проставить опоздание мог только он. но самому себе ставить опоздание — это же бред. В воротах, что вели на территорию больницы, он нос к носу столкнулся с своим другом, доктором Перцевым. — Ты куда это? Все на работу, а ты... — Да я дежурил по больнице. Коллега просила подменить я. Вот теперь душик принять, да переодеться. — А, ну, понятно. — Чего там в моем отделении делается? Много поступлений? Перц уже отойдя ответил... Да в морг-то никто не поступал, но, знаешь, и он вернулся назад. Около часа ночи поступил с травмой сынок главы города. Его кто-то попинал, сынка, понятное дело, а не главу, причем валили ему качественно. Челюсть в трех местах сломали. Ох, и народ уже было, и менты-дознаватели, или исследователи, точно не знаю, и представители администрации, Я трех часов даже не прилег. А чего вдруг? Что всем надо было? А Леша их знает. Куча вопросов у всех. И мог ли упасть и сломать себе челюсть? А сколько ударов было, а какая тяжесть и прочие подобные дребедень? — А мне но надо. Мне меры к лечению принимать надо, а не... — То есть, насколько я тебя знаю, ты опять кому-то нахамил? Улыбнувшись, констатировал эксперт. — Ну, почему сразу он нахамил? Просто выставил всех с треском и сказал, что... Утром судмедэксперт эксперт придет, вот ему и задавайте эти вопросы. А сам ушел в хирургическое отделение. Так жди, Дима, готовься, терзать будут. А, не привыкать. А ты, Толян, готовься идти на ковер к главному врачу, — добавил Огурцов. Они обязательно накапают на тебя, и они довольны разошлись, каждый в свою сторону. Подойдя к отделению, Огурцов еще издали увидел милицейскую машину. Однако припекло господ следователей. раз в такую рань приехали, — сказал он самому себе и прикусил язык, вспомнив, что он сам-то опоздал на добрые полчаса. В отделении его ждали аж два следователя с какими-то документами и оперативник. Увидев эксперта, они бросились к нему, как к родному. — Иваныч, срочно! Что здесь? Какая тяжесть будет? Огурцов взял рентгеновские снимки, их описание рентгенологом, прошел в кабинет К неготоскопу и, глянув, присвистнул. Тройной перелом нижней челюсти, ментальной в области углов справа и слева. Ничего себе! Скорее всего, здесь будет вред средней тяжести. Как средний? подскочил исследователь. Как средний? воскликнул оперативник. Почему? Огурцов еще раз глянул на снимки медицинскую справку и ответил. Почему, спрашиваете вы? а потому что окончание на у, потому и средний. А если и серьезно, то пусть лечит, сколько положено, а пока предварительно информирую. Это будет вред здоровью средней тяжести. До свидос, господа милиционеру. И они, собрав документы, и отбыли. Правда, через полчасика снова позвонил следователь и спросила, а возможно ли причинение тройного перелома нижней челюсти от однократного воздействия. И доктор Огурцов подтвердил, что подобное возможно при определенных обстоятельствах. и обрисовал эти обстоятельства. Прямой удар кулаком в подбородок при несомкнутых зубах, то есть рот чуточку должен быть приоткрытым. Интересно, — подумал эксперт, — почему это не так недовольно тем, что это вред здоровью средней тяжести? Им-то какое дело? И недоуменно, пожав плечами, переоделся в рабочий халат. Например, примерно через час позвонил генеральный директор градообразующего предприятия и городка, и принялся орать так, что и без трубки было слышно за километр. «Какой средний вред! Вы хоть немного разбираетесь в своей работе? Или как? У него челюсть, понимаете, челюсть в трех местах сломана. Здесь будет тяжелый вред!» — безболиционно сказал директор. «Тяжкий машинально», — поправил Огурцов. «Вот-вот тяжкий!» «Видите, доктор, вы уже начинаете понимать, что мне надо?» а «Девочку в постель вам не надо?» — резко спросил Огурцов. Какую, девочку? Озадаченно замолк собеседника, а потом буквально взорвался. Да вы что себе позволяете? Да как вы смеете? начал было директор, однако огурцов сам ряпнул трубку. «А откуда, собственно говоря, вы знаете, что вред здоровья будет средний, а? Кто вам сказал? На каком основании? Кто вы такой и какое отношение? Короче, если будете вмешиваться в проведение экспертизы, позволять себе диктовать? Что эксперт должен или не должен делать? Я напишу заявление в прокуратуру о твоем вмешательстве, директор. И сейчас услышу от тебя, но в трубке раздались короткие утки. Так. А интересно, спросил Огурцов слух, что это директор звонит? ему что надо? — Ну ты, Дмитрий Иванович, даешь, — сказала лаборантка. — Директор и глава города Свотные и бортовья Увидев на лице Огурцова недоумение, лаборантка спросила, «Ты что, правда, не знал или притворяешься?» Огурцов пожал плечами, пошел к себе пить чай и думать, ибо о родстве этих товарищей, которые простому врачу вовсе не товарищи, он действительно не знал. После этого звонка и возникших чувств, далеко не самых радостных, работа Огурцова как-то не спорилась. Все делалось как бы на автомате, благо ничего особенного-то и не было. То есть отвлечься включением мозгов на полную мощность не получалось. Работа шла рутинная, насквозь знакомый, часов в один доктор огурцов вдруг поднялся и пошел в хирургическое отделение. Глянуть самому на этого переломанного. Там огурцову повезло, ибо тот был еще в хирургическом отделении. и его только-только начали готовить к отправке в отделение челюстно-лицевой хирургии. Огурцов мельком глянул на пострадавшего. Он сидел на больничной койке и, уйдя в суд на эксперта, отвернулся. Огурцов в контакт с ним вступать не стал, а пошел к хирургу. — Как дела у Иванова? — Это тот, что с челюстью, — уточнил хирург и ответил — Да все, как всегда, шины наложены, сидит на чемоданах, его максимум через часок повезут в областную больницу, в челюстно-лицевой хирурги. Таким переломом требуется оперативное лечение, сам понимаешь, и, усмехнувшись, добавил, страдает бедняга, очень страдает, с похмелья в основном, а так все неплохо. Огурцов мельком глянул в историю болезни и ушел. Все было, как всегда, и признаков тяжелого вреда здоровью не предусматривалось. Никак не усматривалось. После этого случая дни понесли свои чередой, и все пошло как обычно. Месяца через два он мельком видел этого парня, свободно разгуливающего по центру городка. Огурцовщик тогда подумал, что паренек излечился, стороны конфликта примирились, поэтому к нему на экспертизу этот случай так и не попал. Ну и хорошо, довольно улыбнувшись, вслух сказал эксперт и пошел своей дорогой. Доктор Огурцов очень не любил проводить экспертные исследования в случаях подобных этому, поэтому очень обрадовался. Но, как оказалось, с радостью была преждевременно. Все началось, как обычно, рутинно. Следователь принесла на экспертизу документы. Доктор Огурцов глянул на постановление, на историю болезни, снимки. — А, старый знакомый Иванов! — Усмехнувшись, сказал, перебирая принесенные документы Огурцов. Значит, все-таки трижды заслуженный ломальчик нижней челюсти хочет наказать обидчика. И тут Огурцов улыбаться перестал, ибо он прочитал диагноз — тройной перелом нижней челюсти с обширным разрывом десны, осложнившимся кровотечением в дыхательной пути с развитием аспирационной асфиксии. «Вот это да!» — с изумлением вслух сказал доктор и снова полез в медицинский документ, чтобы прояснить, когда же это случилось. «Случилось это...» — случилось в ноль восемь часов двадцать пять минут. «Так...» — стал задыхаться, реанимация, отсасывание крови из страхеи, и искусственная легких. «Вот это да!» — повторил он свои же слова. Но ведь около одиннадцати дня он его снова видел...» И тот, как сказал хирург, страдал в основном с похмелья. А с явлениями такой асфиксии он должен был в то время отдыхать на коечке в реанимационном отделении. — Ничего не понимаю, — сказал Огурцов, и, вытащив мобильник, ткнул пальцем в кнопочку перцев. — Ага, приемная президента на проводе, как всегда, дурачис, — ответила трубочка перцовым голосом. — Слушай, ты, — резко выдохнув, уже спокойно спросил, — «Толя, когда ты уходил с того дежурства?» И он напомнил Перцеву о пациенте с тройным переломом нижней челюсти. «Ну, мы тогда еще с тобой на входе в больницу встретились, помнишь?» И, получив утвердительный ответ, сказал, «А ты знаешь, что когда ты в тот раз сдал дежурство, у этого Иванова развелась аспирационная асфиксия вследствие кровотечения и разорванной десны? — Не может такого быть. Я своими глазами видел, как он садился в папин форт, на котором и уехал в областную больницу. Это было примерно около полудня. — это было. Тогда я ничего не понимаю, — ответил эксперт и отключил связь. — А чего тебе, Дмитрий Иванович, непонятно? — спросил медрегистратор Яна Георгиевна. — Тебе ведь намекали, что надо тяжкий вред. И прекрасно знаешь, ты на подставу не пойдешь, нашли другие пути. И то, что сейчас в истории написано, это ведь означает, что вред. Да, это означает, что имеющее сосложнение надо квалифицировать как тяжкий вред здоровью, немного подумав, тихо сказал. Но это еще означает, что история болезни была наглой и бесцеремонно переписана. Это мог сделать только... А к нему идти бесполезно. Наш хирург на три месяца уехал на специализацию в столицу. Ответила Елена. И обрати внимание, Иваныч. что уехал он в понедельник, а сегодня у нас что? Что у нас сегодня? — Вторник, — буркнул Огурцов. — Документы принесли во вторник. — Расчет. И доктор Огурцов задумался. Вон врач-судмедэксперт, отработавший много лет, понимал, что записи в истории болезни подделаны. Их он опровергнуть не может. Кричать, что он видел в тот день совсем другое, а принесет ли это результат? — Нет, — ответил сам себе эксперт. А поставить в известность орган, надзирающий за, короче, если прокуратуру известить, поможет? Наверное, если, конечно, захотят возиться, но, скорее всего, что не захотят. Продумав ситуацию, он понял ее безысходность и к концу дня позвонил своему наставнику. Ему он и рассказал о том, что произошло. Наставник, имеющий стаж практической работы чуть не полвека, ответил так — Не завидую я тебе, Дима, не завидую. Ситуация, конечно, изрядно выходящая. Я чего-то не припомню столь наглой фальсификации. Шансов что-либо доказать у тебя нет, ты это понимаешь? В целом, в общем, понимаю. Тогда вот тебе мой совет. У тебя есть документы? Есть. Вот по ним и делай экспертизу. Твоя совесть чиста, бодаться стеной не стоит. Вот посмотришь, и на твоей улице праздник будет. Вот увидишь. Повторил наставник и отключился. Огурцов и еще, немного поколебавшись, провел экспертизу по представленным медицинским документам, оценив возникшее осложнение как тяжкий вред здоровью. Уже перед концом рабочего дня приехала следователь, забрав экспертизу, молча не сказав ни слова уехала. Огурцов в этот день с работы шел в примерском состоянии. Настроение было на полном нуле. Дом он решил спать. Лечь пораньше. Сон — лучшее лекарство. Выпив половинку таблетки фаназипама, огурцов уже было нырнул под одеяло. Но раздался телефонный звонок. Он поднял трубочку и услышал. Но как дела, доктор? Девочку в теплую постельку не надо, и хихикнув, голос в трубочке растаял.